Глава восьмая. Джейми наступила завтра. Но Полиане не удалось увидеть своего нового знакомого. Шел дождь, и она не смогла пойти в парк. И на следующий день тоже было дождливо. Даже на третий день Полиана не увиделась с ним, так как, хотя было тепло и солнечно, а она отправилась в парк, раньше обычного, и ждала очень долго. Он так и не появился. Но на четвертый день он был, наконец, на своем обычном месте, и Полиана бросилась к нему с радостным возгласом. — Ах, как я рада, как я рада, что ты здесь! Но где ты был? Вчера я не нашла тебя в парке. Пришлось остаться дома. — У меня были сильные боли, — объяснил мальчик. Он был очень бледен, боли и часто болит. С запинкой пробормотала Полиана, которая была теперь само сочувствие. «Да, всегда», — кивнул мальчик, бодро и сухо констатируя факт. «Обычно я могу выносить эту боль, не бываю здесь, несмотря на нее, но иногда мне слишком уж плохо, как вчера. Тогда не могу». Ну как ты выносишь это? Эту боль всегда. Почти задохнулась Поляна. Приходится выносить. Нужно принимать вещи такими, какие они есть. Что пользы раздумывать о том, какими они могли бы быть? К тому же, чем сильнее боль сегодня, тем приятнее будет, когда завтра она отступит. Я знаю, Это совсем как вы... Начала была Полиана, но мальчик перебил ее. А на этот раз ты много еды для них принесла? Спросил он встревоженно. Хорошо, если принесла. Понимаешь, я сегодня совсем ничего не смог им дать. У Джерри утром не было ни цента лишнего, и мы не могли купить орехов, а в коробке не оказалось почти ничего даже и для меня самого. поляна была потрясена ты хочешь сказать что тебе самому не хватило еды точно улыбнулся мальчик но это пустяки не первый раз и не последний я привык смотри-ка вот ты сэр аланселот поля однако не могла думать о белках в этот момент и дома больше ничего не было нет «Дома еда никогда не лежит», — засмеялся мальчик. «А Муся ходит на поденную работу, моет лестницы, стирает, ну, там ее покормят. Джерри тоже так, перехватит кусок, где удастся, и только утром и вечером ест с нами, если, конечно, найдется что поесть». Полиана, казалось, была потрясена еще глубже. «Но что ж вы делаете, когда у вас ничего?» «Нет. Уходим голодные, разумеется. Но я никогда не слышала о людях, которым совсем нечего есть», — с трудом вымолвила Полиана. «Конечно, и мы с папой были бедные. Нам приходилось есть бобы и рыбные тефтели, когда нам хотелось индейки, но хоть какая-то еда у нас все-таки была». «Почему вы не обратитесь к людям, ко всем этим людям, которые живут здесь, во всех этих домах?» «А какой смысл?» «Как какой? Они дадут вам что-нибудь?» Мальчик снова засмеялся. На этот раз смех его прозвучал как-то странно. «Ошибаешься. Ничего из этого не выйдет. Не слыхал, чтобы кто-то угощал ростбифом и глазированным тортом всякого, кто его об этом попросит. А к тому же, если не побудешь иногда голодным, так не узнаешь, как вкусным могут быть картошка и молоко, да и немного найдешь такого, что можно записать в веселую книгу». «Какую книгу?» Мальчик смущенно засмеялся и покраснел. «Неважно». Просто я на минуту забыл, что ты не мамуся и не Джерри. Но что это за веселая книга? Расскажи мне, пожалуйста, — попросила Полианна. И в ней тоже рыцари, лорды и дамы. Мальчик отрицательно покачал головой. Искорки смеха погасли в его глазах, ставших вдруг темными и глубокими. Нет, а хорошо бы... Если бы были, вздохнул он печально. Но если, если не можешь даже ходить, то уж тем более не можешь сражаться в битвах и завоевывать трофеи. Прекрасная дама не вручит тебе меч перед поединком и не получишь из ее рук награду за победу. Глаза его вдруг засверкали. Он вскинул голову, словно услышав призывный звук горна. Затем также неожиданно огонь в его глазах угас. Он вернулся к прежней апатии. «И делать ничего не можешь», — подытожил он устало, немного помолчав. «Можешь только сидеть и думать. А тогда в голову приходят страшные мысли. Мне во всяком случае приходят». «Я хотела...» хотел бы ходить в школу, учиться и узнать гораздо больше того, чему мамуся может меня научить. И об этом я думаю. Я хотел бы бегать и играть в мяч с другими мальчишками. И об этом я думаю. Я хотел бы продавать газеты вместе с Джерри. И об этом я думаю. И я не хотел бы вечно... Быть для кого-то обузой. И об этом я тоже думаю. Я понимаю. Я понимаю, прошептала Полиана. Глаза ее увлажнились. Ведь я тоже одно время не могла ходить. Вот как? но тогда ты действительно кое-что можешь понять. Но ты опять ходишь, а я нет. Мальчик вздохнул, глаза его стали еще печальнее. «Но ты так и не рассказал мне о веселой книге», — помолчав, напомнила Полиана. Мальчик передвинулся в кресле и смущенно улыбнулся. «Ну, в общем-то, ничего особенного, разве только для меня. Тебе это будет не очень интересно. Я начал ее год назад». В тот день я чувствовал себя особенно плохо. Все, казалось, было не так, как надо. Сначала я просто думал и хандрил, а потом взял одну из отцовских книжек и попробовал читать. И первое, что мне попалось, были стихи. Я выучил их потом наизусть, так что могу прочесть. Там были среди прочих такие строчки. Как много радостей где, кажется, их нет. Ложась на землю, каждый лист сухой нас звуком радует или тишиной. Цитата из стихотворения «Скрытой радости» английского поэта и эссеиста Сэмюэля Бланчарда. Ну, тут я здорово разозлился. Я думал, вот, Посадить бы того, кто это написал на мое место, и посмотреть, какие такие радости он нашел бы в моих листьях. Я был в таком негодовании, что решил, я докажу, что он болтает, сам не зная о чем. И тогда я начал выискивать их, эти радости в моих листьях. Я взял старую записную книжку, которую подарил мне Джерри, и сказал себе, что буду их туда заносить. Все... Причем окажется хоть что-нибудь, что мне понравится, буду записывать в эту книжку. Тогда будет видно, сколько у меня в жизни радостей. Да-да, увлеченно воскликнула поляна когда мальчик сделал паузу, чтобы перевести дыхание. Ну, я, конечно, не рассчитывал, что их будет много, но... Поверишь ли, казалось, их целая куча. Почти... Во всем было что-нибудь такое, что мне хоть чуточку нравилось. Так что приходилось записывать. Прежде всего, сама книжка. То, что она у меня есть, и я могу все в нее записывать. Потом кто-то подарил мне цветок в горшке, а Джерри нашел в подземке мировую книжку. Да и выискивать эти радости было очень интересно. Иногда я находил их в самых неожиданных местах но ну, потом однажды эта книжка попала к Джерри, и он догадался, что это такое, и дал тогда ей название «Веселая книга». Ну, вот и все. всё Все!» — воскликнула Полианна. Твою восторг, то изумление отражались на ее пылающем лице. «Да это же игра в радость!» Ты играешь в нее и не знаешь об этом, только ты играешь гораздо-гораздо лучше, чем я. Я боюсь, я... я совсем не смогла бы играть, если бы мне не хватало еды, и если бы я знала, что никогда не смогу ходить, — заключила она прерывающимся голосом. — Игра? какая игра? Я ничего ни про какую игру не знаю, — нахмурился мальчик. Поляна хлопнула в ладоши. Я знаю, что ты не знаешь. Конечно, не знаешь. И потому-то это так замечательно и совершенно удивительно. Но слушай, я расскажу тебе, что это за игра. И она рассказала.